Ни разу за все свое пикантное, основанное на личном опыте повествования, она не упоминает чулки, в то время как аккуратная ножка, потерявшая подвязку, которую она без колебаний повязывает при нем. Образ достаточно сильный, чтобы вызвать живой отклик мужчине, как наблюдающим за процессом, так и читающим об этом. Подвязки были ключом к райским вратам, желанным трофеем для любовника, А в те времена, когда женщины еще вообще не знали панталон, Фанюш точно их не носила, вся область за пределами подвязки представляла собой одно сплошное поле для завоевания. Потенциальный любовник должен был лишь преодолеть хрупкое социальное препятствие, воплощенное в подвязке, которое по принятым тогда правилам было так же несокрушимо, как директорианские панталоны. Частичная демонстрация женских подвязок таким образом приобретает громадное значение. Тут же появляется волнующая и одновременно психологически сдерживающая тупиковая область. Пылкому поклоннику было, конечно, трудно воспринять этот код, но выражение «она забрасывает подвязку» в начале XX века относилась к девушке, которая рассчитывает подцепить мужа. Подвязки все еще делались из лент и шелковых полосок. Во французском Леоне и в английском Ковентре изготовлялись лучшие ленты и тесьма, которые завязывались или изредка застегивались выше или ниже колена. Не важен, поверьте, чулок моих цвет и как повязать, высоко или нет. Перевод Дановича. На некоторых подвязках были вытканы совершенно очаровательные и смелые рисунки или высказывания. Естественно, за ними охотились отважные поклонники. Настолько рьяно, что женщины использовали насмешливо строгие обращения, чтобы защититься. «Мной сердце отдано давно», написано на одной подвязке, в то время как другая подвязка 1717 года гласит «Оно моей любви верно». Перевод Дановича. А подвязка 1737 года без обиняков язвительно заявляет. Здесь нечего искать. К концу века наиболее смелые модные дамы доверялись подвязкам с пружинками из медной проволоки, вставленными в толстую подкладку. В некоторое время подвязки сохраняли эластичность. Эту технологию изобрел дантист-хирург Мартин ван Батчел из Вестминстера. В 1783 году он пытался запатентовать пружинные ленты или застежки для различных нужд. Бывший ученик знаменитого шотландского хирурга Джона Хантера, к 1769 году он уже рекламировал искусственные зубы с золотыми пружинами. Будучи несколько эксцентричным человеком, он ездил на лошади, раскрашенные в разные цвета, и держал дома забальзамированное тело своей первой жены, пока его вторая жена не выразила вполне справедливое возмущение. Ван Батчел прекрасно умел рекламировать собственную продукцию и постоянно информировал о ней, выступая с публичными сообщениями. В 1791 году, когда принцесса Фредерика Прусская вышла замуж за герцога Йоркского сына, Георга III, ван Батчел рекламировал на цветной гравюре ранний рекламный плакат «Румянец герцогини» или «Пламя Йорка» пружинную подвязку ван Батчела «Ярко-красный сувенир» на память об августейшей свадьбе. Пружинные подвязки стоили дорого, зато исключали возможность того, что слабо затянуты, они упадут и станут добычей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 Предрассудки. Фольклоры забилуют упоминаниями перчаток, туфель, чулок, сорочек, подвязок, носовых платков, сумочек и пуговиц, а среди них туфли, чулки и подвязки — трио, отражающее суеверие, связанные со свадьбой. В XVII и XVIII веках туфли и чулки символизировали удачу, туфли бросали вслед новобрачным, когда они вступали в новую совместную жизнь, и даже в наши дни туфли часто привязывают сзади к машине молодых. В счастливую пару также кидали чулки. Обычай бросать чулки описал француз Анри Миссон в 1698 году. Молодой, который при помощи друзей раздевается в другой комнате, в своей ночной рубашке спешит к своей супруге, которую окружают ее мать, тетка, сестра и подруги, и без дальнейших церемоний ложится в кровать. Друзья молодого берут чулки новобрачной, а подруги новобрачной берут чулки молодого. Все садятся в ногах, спиной к кровати, и бросают чулки через голову, стараясь попасть в новобрачных. Если чулки мужа брошенной девицей падают на голову молодого, это означает, что она сама вскоре выйдет замуж. Эта примета точно так же распространяется на мужчину, бросившего чулки супруги. Этот обычай был уже в Шотландии еще в XIX веке. В 1823 году некто сообщал, что бросается левый чулок. В фольклоре левый часто господствует над правым. Примерно к 1850 году, хоть бросание чулок оставалось частью свадебных увеселений, мишени поменялись, и теперь уже настала очередь невесты кидаться чулками. Подвязки отвечали за другой вид удачи. Как вы могли догадаться, их связывали с плодовитостью. Подвязки невесты были страшно важны. Они предвещали достижение цели, исполнение желаний, потомства, и за них всегда разгоралась яростная борьба. В пьесе 1700 года леди, одевающаяся на собственную свадьбу, восклицает «Я забыла свадебные подвязки». «Ах, нет, они на мне». «Какая за них будет борьба?» и кого-нибудь ущипнуть за ногу. Развязывание свадебных подвязок было глубоко символичным действием. Анри Мессон пишет. Друзья молодого стягивают с новобрачной подвязки, которую она перед этим развязала, чтобы они свисали, и любопытная рука не могла подобраться слишком близко к колену. После этого подвязки привязываются к шляпам кавалеров, подруги новобрачной, Относят новобрачную вопочивальню, где раздевают ее и кладут на кровать. Вы можете себе вообразить, чтобы сегодня гость на свадьбе разгуливал с подвязками невесты на шляпе? Свадебные подвязки представляли собой маленькие изящные пояски из шелковой ленты приятных расцветок. Большой популярностью пользовался голубой цвет, цвет постоянства, но красный и белый были также распространены. Зеленый считался несчастливым. В 1908 году рассказывали об обычае в деревне близ Балморала. Когда младшая сестра выходила замуж, прежде старший, последнюю заставляли на свадьбу надеть зеленые подвязки, и она становилась жертвой в игре на свадебных торжествах. Любой молодой человек, который сумеет их снять, мог жениться на ней. «Неудивительно!» что «не видеть, не носить. Нет, нет, я не хочу зеленый цвет». Перевод Неймарк. Понятное дело, его избегали. Еще одна романтическая традиция, связанная с подвязками, дожила до XIX века. Юноши неслись на перегонки от церкви к дому невесты после свадебной церемонии. И победитель заявлял о праве снять левую подвязку невесты, которую впоследствии он сможет повязать вокруг колена своей настоящей возлюбленной в качестве амулета, оберегающего от неверности. И сейчас фотографы на свадьбах иногда просят невесту приподнять подол юбки, чтобы была видна подвязка, обычно голубая. Невеста может даже снять ее и бросить в толпу гостей, чтобы кто-нибудь поймал. Подвязками из кожи угря лечили от судорог и ревматизма, но сперва надо было наловить весенних угрей. У чулок тоже имелись магические свойства. Повешенные крест-накрест в ногах кровати с вотнутыми булавками они отгоняли ночные кошмары и нечисть. Идея перекрещивания встречается в фольклоре также, когда речь идет о туфлях и перчатках. Невеста сможет зачать, только если подружки невесты позаботились о том, чтобы положить ее чулки на кровать крестом, В брачную ночь. В качестве лекарства чулки иногда были незаменимы. В конце 1930-х, Шропшире, вызвали врача к одному тяжело больному мужчине. Врач спросил его жену, как она лечила больного. «Ах, доктор, и чего я только не делала? Даже чулки его под кроватью крестом уложила».